Глава двадцать девятая. Хоть режь. Войдя в приемную, Стерхова спросила у секретарша. «Демин у себя?» Кристина мгновенно разулыбалась и в знак особой расположенности встала из-за стола. «Только что вышел. Что-то хотели? Может быть, я смогу вам помочь?» Результаты по экспертизе ДНК пришли. «Те, что из Москвы? Еще вчера». Кристина с готовностью направилась к двери кабинета. Я подала их на подпись Дёмину. Идёмте, покажу. Они вошли в кабинет и остановились у стола. Кристина поврашила бумаги. Да вот же. А это что такое? Анна взяла со стола листок, лежавший на клавиатуре компьютера. Это? Девушка заглянула в текст, но Стерхов опередил. Уведомление о задержании Большакова. Его сегодня утром прислали. Валерий Иванович видел, прочитал и заперся в кабинете, а потом куда-то уехал. Анна положила листок на место, и экран компьютера вспыхнул. На нём отобразилась карта Алисистой местности. В центре стояло несколько зданий, между которыми располагался песчаный пляж. "Дай-те-ка посмотреть". Стерхова взялась за мышку, но Кристина боязливо проговорила: "Не надо, Валерий Иванович может вернуться". "Мы быстро", пообещал Ян. "Посмотрим и сразу идём". Уменьшив масштаб, в километрах в 10 чуть южнее, она увидела НС. Не знаете, что это за место? Склонившись к монитору, Кристина пригляделась. Кажется, заброшенная ракетная точка, я слышала она где-то поблизости, но никогда там не была. Стерхова быстро направилась к двери, бросив на ходу: "Вот видите, Валерий Иванович нас не застукал". Шагая по коридору, она позвонила Савельеву и на ходу заговорила: "Я знаю, где похоронен Басов. Ну, говори". его держали в заброшенном здании на старой ракетной точке. Где это? К северо-отенское в 10 км. Откуда такая информация? Я заглянула в компьютер Дёмина, он рассматривал это место на карте. С чего это вдруг поинтересовался Савельев? Узнал о задержании Большакова. Думаю, он уже в курсе, что против него даны показания. Как бы не сбежал. Надо поскорее искать останки Басова. Ну вот и организуй в тайне Дёмина. Есть у меня один товарищ в НСКОМ ФСБ. Можно поговорить. Но найдем ли газовый анализатор для обнаружения трупа? Площадь большая. Там посредине, между двумя жилыми зданиями, есть песчаный плеш. Примерная площадь 50 на 50 метров. Если басово держали в одном из этих домов, то труп далеко не тащили. Убедила, сказал Юрий Алексеевич. Сейчас же звоню своему товарищу. Я тоже поеду. Это вряд ли. Мероприятие внештатное, ФСБшникам не нужны лишние зрители. Жди, будут результаты перезвоню. Нужно успеть до темноты. Не имеете права, запротестовала Стерхова. Я сама веду это дело и должна участвовать в поисках. Дело Басова ты не ведёшь. Пока. Толковник немного помедлил, потом сказал: "Убедило. Но я ничего не обещаю". Так или иначе, через полтора часа Стерхова сидела в машине Савелева, которую тот взял у отца, и ехала в сторону Энска. Не сворачивая в город, они напрямую отправились к месту поиска. И когда добрались до заброшенной ракетной точки, увидели две двухэтажки, заросшие молодыми деревьями и кустарниками. Между ними светлела песчаная проплешина, в прошлом импровизированный плац. На дороге уже стояли два микроавтобуса и полицейская машина. в которой сидел проводник с собакой. Савельев припарковал машину в конце каравана и, увидев майора в полевой форме ФСБ, вышел навстречу. «Ну, что тут у вас?» Заметив Стерхова, майор протянул ей руку и приставился. «Захаров Леонид Петрович», – она ответила рукопожатием, – «Анна Сергеевна Стерхова». Майор заговорил, обращаясь сразу к двоим. «Пустили проводника с собакой, обошел все вокруг, включая площадку. Пока ничего». Петровичи. Захоронению 20 лет, разве ты не понял, воскликнул Савелев. На всякий случай прихватили с собой, словно оправдываясь, произнёс Захаров. Ну, пробежался, выгулял собачку, пока оператор собирает трупы искатель. Э, всё-таки нашли. Вот за это большое спасибо, майор протянул руку, указывая. Видите, это он. Они оглянулись и увидели военного, который держал в руках нечто похожее на автомобильный насос, на конце которого торчал механический щуп. "Идёмте, покажете, откуда начнём искать". Приблизившись к песчаному пятаку, Стерх вочертил рукой область поиска от центра площадки до подошвы здания. "Специалист говорит, что погода не подходящая. Подкачал температурный режим. Оптимальная температура воздуха для газоанализатора плюс +15", сказал Захар. А сейчас сколько? с тревогой спросила Анна. Плюс 8, ответил он. Ну что же, будем надеяться. На глазах у них оператор тропы искателя разбил участок на полосы шириной около метра, обозначив их вешками. На это ушло более часа. Когда он погрузил в землю щуп, стерх его ощутила нервную дрожь. "Замёрзла?" спросил Савелий. Она окласснула зубами. "Немного. Иди погреся, найдём по зову." Забравшись в машину, Анна включила обогрев, устроилась на пассажирском сиденье и вскоре заснула. Её разбудил голос Савелева. "Подъём, Стерхова. Что?" Испуганно вскинулась Анна и поёжилась от подтянувшего холода. "Иди, принимай работу". Она вздохнула с отрадой. "Неужели нашли?" "Ну, ты давай, успокойся", заметил он. Она понизила голос. Юрий Алексеевич, да эти жители и прикончите. Нашли, устало выдохнул он. Там, где ты сказала, лежало на глубине полутора метров в песке. Останки хорошо сохранились. Криминалист заметил, что на правой руке отрублен мизинец. Это Басов, скрикнула Анна. Но почему не разбудили сразу? Хотел, но пожалел, очень уж ты сладко спала. Савельев улыбнулся и протянул руку. В его ладони лежали две пули. Просели песок, и вот что еще нашли. Девятый калибр. Так точно. Выбравшись из салона, Стерхова зашагала к песчаному пятаку, где еще работали криминалисты. Откинув брезент, она оглядела сложные фрагменты скелета, сгнившую одежду и череп с кулаками темных волос. К ней подошел Савельев. Довольно? Сколько сейчас времени? Восемнадцать сорок пять. Устали, как черти. Зачем тебе время? «Хочу разыскать Демина, он человек рисковый, может сбежать». «Истерхово не дури. Завтра утром возьмем его тепленького в кабинете». «Как скажете», — согласилась Анна. Но когда они возвратились в Урутин, она попросила высадить ее возле у здания отдела, сославшись на то, что забыла зону. «Завтра дождь пообещали», — сказала Анна и на всякий случай поинтересовалась. «А вы сейчас куда?» Сразу в Заварзино ночь посижу с отцом, а утром обратно в Урутин. Тогда до да, завтра. Когда Савельев отъехал, она подняла голову и посмотрела на окна кабинета Демина. Там горел свет. Через три минуты она стояла у его кабинета. Он громко крикнул. «Кто там?» Стерхова распахнула дверь и приступила порог. «Это я». «Что так поздно?» – осведомился Валерий Иванович. «Не отдыхается?» «Большаков дал против вас показания», — проговорила она. «Я уже знаю. И еще мы нашли захоронение Басова». «Здесь ты врешь», — Стерхова подошла и села рядом. «Почему вы так решили?» «Большаков не знал, где держали Басова. Он там не был. Но вы-то были на ракетной точке?» «Как узнала?» «Вы сами рассматривали это место на карте. Кто тебе позволил рыться в моем компьютере?» «Думай о чем-то другом», – безучастно спросил Демин. «А я никого не спрашивала. Вот-вот, принесло тебя сюда, такую инициативную. Если бы не ты, жили бы и жили. Всякое преступление должно быть наказано. Неотвратимость наказания. Слышали о таком?» «М-м-м-м-м». Демин закрыл глаза и сморшил лицо в мучительной гримасе. «Как же так, Валерий Иванович?» – спросил Истерхова. А ты бы побывала там, на дороге. Видела бы эту мясорубку, женщина мертвая, Басов при смерти, лопата ранен. Да тут кто угодно сойдет с ума. Одно желание скорее замести следы. А как же с Басовым? Он умирал, мучился, а вы ему в это время палец рубили. Это не ко мне. Демин протестующий вскинул руль. А к Ангелине и Хаустову. Я закапывал трупы и ездил за выкупом. Как забирали выкуп? На катере Хаустовых, он возле дома у пирса стоял. Подъехал к лодке, зацепил багрома и забрал сумку. За вещдоками в хранилище кого посылали? Анна видела, что Демин нервничает и пока не решил, о чем говорить, а о чем молчать. Но он все же ответил. Сам ходил. Сбежали из госпиталя. Как говорится, обстоятельства вынуждали. Разрешение на изъятие для вас оформилась, критарша? Она здесь ни причём. Её не приматывай, прикрикнул Дёми. Ну, ну, потише. Вечером приехал в приёмную и выдрало с дела. Слава богу, знаю, где нужно искать. Что было нужно? Телефон. Откуда знали, что он в хранилище? В описи его не было. Я и раньше догадывался. А тут, знаешь, сон приснился. Лезу за девчонкой в машину, а из моего кармана бум! Телефон. Уточни, Ланна. Потом всё подтвердилось. Домратский мне рассказал, куда дели девочку, зачем увезли на кладбище. Вопрос стерховый, хоть и был предсказуем, застал Дёмина в расплох. Валерий Иванович покачал головой и раздельно, словно рубил с плеча процедил: "Этого не скажу, хоть режь". "Надо будет зарежу", на полном серьёзе сказала Анна. "Кто в вас стрелял, тоже не скажете?" "Да что уж?" Дёмин махнул рукой. Раз всё выплыло наружу, скрывать бесполезно. Так кто? Папаша твоего покойничка. Не поняла Стерхов растерялась. Отец Савельева. Что? вскрикнула Анна. Что вы несёте? Он старик практически при смерти. Старик явился ко мне домой и по всей форме призвал к ответу за смерть своего сына. Как он узнал? Даже не представляю. когда услышал сам охренел. Я вам не верю. А мне наплевать. Тогда почему не заявили в полицию, чтобы подписать себе приговор? Валерий Иванович усмехнулся. Ты в рее это не заверайся, не разыгрывай себя дурочку. Сама всё понимаешь. Вот видишь, добралась до меня. Теперь попробуй поймать Хаустова. Только что мне звонил. Кто? Женька Хаустов, дрищ состраха. чувствовать, что пришёл конец. И сегодня завтра сбежит. Что вы ему сказали? вскрикнула Анна. Всё, что знал, и про Большакова, про него тоже. Стерхова вскочила на ноги и побежала к двери, однако остановилась и решительно обернулась. Звонить Хаустову? Зачем? нехотя осведомился Дёмин. Задержите его, как хотите, но задержите, крикнула Анна. Мне это незачем. «Звоните, я оформлю вам явку с повинной», — решительно пообещала она. «Слово даешь? Клянусь!» Валерий Иванович надел очки и достал из кармана телефон. Вглядевшись в экран, он ткнул в него пальцем и приложил трубку «Ку-ку». «Ты?» И, помолчав обранью, «Это я. Когда уезжаешь? Сегодня?» Я взглянул на оно и вопросительно поднял брови. Она прошелестела губами. «Встретиться!» Дёмин сказал в трубку: "Надо бы встретиться. Зачем? Есть кое-какие новости. Нет, не телефонный разговор. Ну, хорошо, ты где? Куда ехать? Жди". Дёмин убрал трубку и ответил на встревоженный взгляд Стерховой: "Он в загородном доме один, говорит, что вещи уже в багажнике. Сейчас же едем к нему". "Не боишься?" ехидно спросил Дёмин. "Нас двое, а ты одна". Пожалел Волковцу. Анна раскрыла сумочку и показала пистолет. «Только попробуйте, перестреляю всех, как Воробьев на помойке. Звоните в дежурную часть, вызывайте группу захвата. На громкой связи». Валерий Иванович снял трубку у внутреннего телефона и набрал трехзначный номер. Установив громкую связь, спросил. «Дежурный?» Ему ответили. «Слушаю. Полковник Савельев. Нужна группа захвата». «Так нет никого. Все на драке. Где?» В голубом Дунае большая драка. Сами знаете, там каждый вечер дерутся. Срочно отзывай, и пусть там хоть перебьют друг друга. У нас серьёзное дело. Слушаюсь. Куда посылать группу? Записывай адрес. Стерхова тем временем звонила Рябцеву. Нужна ваша помощь. Я почему-то не удивлён, сказал Иван Николаевич. Нужно ехать на задержание. Хаустов может сбежать, а у меня на руках другой задержанный Дёмин. Подождите. Соображай Ряпцев чуть промолчал. Я правильно понял? Вы задержали начальника следственного отдела, а теперь едете за сыном героя труда Хаустова. Да? Э, почему не вызвали подкрепление? Группа захвата приедет позже, мы можем опоздать. Ряпцев мгновенно посерьёзился. Оружие есть? Есть. Я тоже с собой возьму. Заезжайте за мной в контору. Спускаясь по лестнице, Стерх вышла позади Дёмина. На чём поедем за Хаустовым? Не трусь, служивые, уж точно не на такси. Меня ждёт водитель, будет тебе подкрепление. Когда они забрались в полицейский джип, Анна распорядилась: "Сейчас едем в Адвокатскую контору, нужно забрать Рябцева, затем". Недовольно дёрнулся Дёмин. "Ну, а Стерхова, властно прикрикнула. Надо". К дому Хаустова они подъехали поздно. Ворота были распахнуты, во дворе стоял заведённый Mercedes. Из всех окон дома светилось только одно. «Сидит в кабинете», — сказал Валерий Иванович, и покосился на Репцева. «Мне с вами идти?» «Да», — сказала Анна и приказала водителю. «Двигатель не глушите». «Понуждя отойти можно?» — спросил он. «Только недалеко и по-быстрому». «Как-то не по-человечески. Можно зайти в дом?» «Нет». Дверь в дом оказалась не заперта. Зная расположение, Деминг провел Анну и Репцева в двери кабинета. «Здесь». Зайдите в комнату. Анна вынула пистолет и сняла с предохранителя. Ряпцев сделал то же самое и посоветовал только как можно спокойней, потом сразу в сторону. Валерий Иванович стукнул в дверь и тут же её открыл. Ты здесь? Заходи, раздался голос Хауста. Выкладывай, что хотел, я тороплюсь. Анна и Ряпцев вошли в комнату вслед за Дёминым, прикрываясь его спиной. Выглянув, увидела, что Хауст сидит за столом к ним спиной. Он наобернулся. Старина, крикнул Рябцев. Но Дёмин от чего-то замешкался и остался стоять у двери. Сдал, сука, глядя на него, зло прошипел Хауст. Он выхватил пистолет, выстрелил и бросился к окну. Раздался звон разбитого стекла, Дёмин вскрикнул от боли и стал оседать на пол. Стерхова оглянулась на Рябцева и приказала: "Помогите ему". Она выбежила в коридор и ринулась к выходу. Выскочив на крыльцо, поняла, что Хаустов уехал на Mercedes. Анна бросилась к полицейскому джипу, рванула дверь, но увидела, что водителя нет на месте. Она мгновенно перебралась на водительское сиденье и пристегнувшись, резко газанула. Автомобиль с заносом и рёвом вырвался на тихую улочку и на большой скорости направился к контрольно-пропускному пункту. Уже на подъезде к Стерхово увидела снесённый шлагбаум. и так же быстро, как Хаустов, пронеслась мимо него. Вскоре она увидела сигнальные огни Мерседеса. Следуя за ним, Анна молила Бога, только бы не оказалось встречного транспорта. Хаустов свернул на гравийку и, чтобы не улететь на повороте в кювет, сбавил скорость. А Стерхова все прибавляло и прибавляло. Они неумолимо приближались к мосту. За полкилометра до него полицейский джип сравнялся с Мерседесом, И тот стал вилять из стороны в сторону, не давая себя обогнать. Вывернув руль, Анна толкнула его боком на Ухаустова, удержался на дороге и вырвался вперёд. Во второй раз Стерхова догнала его на мосту, когда машину Ухаустова вдруг занесло. На всей скорости она протаранила его в бок. Мерседес подкинуло, он закувыркался и, проломив деревянное ограждение, рухнул в реку. но Стерхова этого уже не видела